а также в проливе Ла-Манш положили не законы и казни, а перемещение линий морских перевозок в Атлантику, которое произошло после открытия Америки. Глава 10. Что Колумб искал в Америке. Согласно традиционному представлению, Колумб является героем, открывшим Америку и возвестившим начало новой исторической эпохи. Менее известно, что став жертвой дворцовых интриг, он был брошен в тюрьму и умер в нищете, почти забытый своими современниками. Известно, что Колумб искал морской путь в Индию по заданию испанской короны. Но почему в книге, посвящённой истории морского пиратства, Необходимо упомянуть и о Колумбе. Отнюдь не стремление исследовать земной шар заставило государей той эпохи снаряжать морские экспедиции. Не эта благородная причина побудила Христофора Колумба продолжить путь в Америку. Васко-де-Гамо достичь Индии, обогнув Африку, Фернана Магеллана совершить кругосветные путешествия. Изначально это были экспедиции по заданиям соответствующих правителей с единственной целью обогатиться, захватить золото, серебро, пряности, рабов. История повторялась. Уже за несколько тесечелетий до этого таким же промыслом с теми же целями занимались и египтяне, финикийцы, греки, а также вандалы и викинги. Однако теперь эти Открытия сопровождались гораздо большими жестокостями и даже беспощадным порабощением и искоренением целых народов. Все это делалось под сенью креста, с благословением Папы, под фарисейским лозунгом обращения в христианство языческих народов, под видом распространения истинной веры в самых отдаленных частях земли. В действительности же церкви королям вернулись. И их говорчивым преслушникам важно было получить золото и серебро, которые являлись надёжным и выгодным платёжным эквивалентом, в котором нуждалось быстро развивавшееся в Европе товарное хозяйство. Эвенецианец Марко Поло после своего многолетнего пребывания в Китае написал книгу о сказочных богатствах этой далёкой страны, о храмах и дворцах, крыши которых были якобы из чистого золота к временем турки и арабы благодаря своим завоеваниям на ближнем востоке взяли под контроль торговлю с индией и Китаем таким образом нужно было искать новые пути в Азию а именно в Азию Марко Поло так как наука уже установила что земля шарообразна принципиально допускалась возможность кругосветного плавания эта мысль была подхвачена Геноэцн Христофор Колумб, который предложил в начале португальскому королю Жуану II, а затем испанской королевской чете Фердинанду и Изабелле свой план, состоявший в том, чтобы следуя на кораблях западным курсом, открыть путь в Индию, а затем и в описанный Марко Поло Китай. Договор, который сумел себе выторговать геноэзец, был бы выгодным для него, если бы Испанский король выполнил его условие. Этот документ, в несколько изменённом виде, опубликовали в качестве преамбулы к дневнику Пьера Оплавания Колумба. Ваше высочество, писал он, повелели мне отправиться с достаточной флотилией в упомянутые части Индии. Ради того одаровали они мне великие милости, возвысив мой род и позволив отныне и впредь именоваться Доном и быть главным адмиралом моря-океана, а также бессменным вице-королем и правителем всех островов и материковых земель, которые я открою и обрету, и которые отныне и впредь будут открыты и обретены в море-океане, и положили, что преемником моим будет мой старший сын, и так из поколения в поколение во веки веков. Правители Испании обещали Колумбу отдавать в его пользу десятую часть прибыли от торговли с этими странами. Разумеется, Колумб не мог предположить